В данный момент я фактически сижу на чемоданах в ожидании поездки. И таким образом несколько ограничен во времени на написание и публикацию этого текста. Поэтому заранее прошу простить меня, если мой слог будет слишком неуклюжим, а повествование сумбурным. Вынужден заметить, что развязка истории, которую я собираюсь рассказать, скорее всего будет определена результатами этой поездки. Но тем не менее, я ощущаю острую необходимость рассказать ее именно сейчас. Потому что потом может оказаться слишком поздно. Или все это просто потеряет всякий смысл. Тут мне хотелось бы задать вопрос. Как часто вы обращаетесь к воспоминаниям из раннего детства? Могу поспорить, что вы можете с ходу оживить в памяти с десяток эпизодов времен вашего 4 семилетнего возраста. А также несколько отрывистых картин и сюжетов еще более ранних. Многие из этих воспоминаний связаны с действительно яркими запоминающимися событиями. Некоторые с событиями, на удивление, непримечательными. И, возможно, некоторые с событиями, неспособными выдержать испытание элементарной логикой. Выступив в роли капитана «Очевидность», напомню также, что есть огромное количество вещей, о которых вы не помните. Но и они могут буквально встать перед глазами, вытянутые за цепочку ассоциаций, на которую вас может натолкнуть простая случайность. И вот тут, как я теперь отчетливо осознаю, Есть один чертовски тяжело преодолимый для критического мышления подводный камень. Некоторых из этих событий на самом деле не было, они плод феномена ложных воспоминаний, картины из снов и детского воображения, подогретого неверным толкованием разговоров взрослых. Ну и всякое подобное. Попробуйте интереса ради напрячься и вспомнить что-нибудь эдакое, что-нибудь вроде непонятных букв или рисунков в небе. Соседки по подъезду – выгуливающий фарфоровую куклу на поводке, или веселого старичка, развлекающего детвору, откручивая и прикручивая на место головы добровольцев. Если вспомнили, добро пожаловать в клуб. Странное, что я об этом пишу, да? На самом деле мне просто ужасно сложно выйти на центральную мысль этого абзаца. Не в последнюю очередь из-за того, что я ни хрена не разбираюсь в том, о чем собираюсь писать. Ну а вот что, например, прикажете делать? Как воспоминания о чём-то ненормальном и жутком, который можно было бы легко списать на игру воображения, вдруг начинают обретать всё более реальные очертания. Ладно, обо всём по порядку. Всю свою осознанную жизнь я прожил в одном из областных центров ближнего Замкадия. Когда я был ещё совсем ребёнком, я часто подолгу гостил у бабушки с дедом, жившей в небольшой дореволюционной деревеньке в часе езды от города, ныне раскупленной под дачные участки. Пять лет назад умер дед. В этом году умерла бабка. И участок земли с домом было решено продать. Благо, потенциальные покупатели нашлись быстро. Это была молодая пара с трехгодовалой дочерью. Отец семейства Вадим, друг детства моего двоюродного брата по отцовской линии. В один прекрасный день мы с Вадимом созвонились и договорились, что он с семьей приедет посмотреть на участок и обговорить формальности. Встретиться договорились у развилки на окраине деревни чтобы им не пришлось самим выискивать дорогу. До места встречи я добирался своим ходом, благодаря чему ни слова опоздал. В развилке я застал жену Вадима Юлю с дочерью Дашей. Как позже выяснилось, сам Вадим приехать не смог из-за каких-то неотложных дел. Юля, видимо, порядком утомившись от ожидания, сидела на капоте машины и ковырялась в мобильнике, в то время как ее дочь валялась рядом на траве и громко рыдала. «Меня удивило наплевательство матери», Тем не менее, я представился, извинился за задержку и только после этого сдержанно осведомился, что случилось с ребенком. «Я не могу ее успокоить», — ответила юля «Она у нас та еще фантазерка». «Вот, — говорит, — Хорек утащил в лес ее котенка. При том, что мы Ваську с собой не брали. Но ей же не втолкуешь. Твердит свое хоть ты тресни». Девочки, утирая слезы, закивала и покачала пальцем в сторону старого леса, начинавшегося сразу через дорогу. «Наверное, куница, а не Хорек». Не к месту поправил я на автомате и тут же почувствовал, как что-то дрогнуло внутри. Это чувство я не могу описать словами. В голове фракталом разрастались странные, пока еще очень смутные воспоминания из детства. Не меньше минуты я простоял, пялясь на лес остекленевшим взглядом. Наконец Юля окинула меня и настояла на том, чтобы мы поскорее приступили к решению основных задач нашей встречи. Далее мы добрались до участка. Я устроил небольшую экскурсию. Юля сделала несколько фотографий и, пообещав связаться со мной в ближайшее время, взяла заливающегося слезами ребенка в охапку и укатила во своязи. А я присел на крыльце и начал ковыряться в той каше, которая вдруг всплыла в моей памяти. Ну так вот, про тот самый лес старожилы говорили много отборной бредятины, передававшейся из уст в уста, как это водится в сельской местности. Например, покойная бабка рассказывала мне байку, будто бы еще во времена царя-батюшки жил в этом лесу особо буйный леший, с извращенным чувством юмора. Любивший орать по ночам дурным голосом, запутывать тропинки и натравливать на людей лесное зверье. Лешего этого якобы умудрилась прогнать какая-то деревенская ведунья. Чуть не забыл самое забавное. Поговаривали, что были случаи, когда от него нагуливали потомство деревенские девки однажды даже барская гончие. В общем, приблизительно понятно, насколько достоверными были все эти страшилки. Мне же лес запомнился необычно красивым и умиротворенным местом с антуражем западных экранизаций известных сказок, с огромными аккуратными грибами, зарослями папоротника и плотными кучами пушистого мха. Теперь я довольно отчетливо помню, что когда мне было около шести лет, я, кладя с прибором на бабкины запреты, Часами шастал по этому лесу на пару с Костиком. Соседским мальчишкой, бывшим на несколько лет старше меня и являвшимся единственным кроме меня ребенком в деревне. Костик постоянно читал популярные детские книжки, по зоологии все время таскал меня смотреть на зверюшек и ловить жуков. И как я и начал припоминать после своей встречи с Юлей, однажды одна из зверюшек нами здорово заинтересовалась. Стоило нам с Костиком зайти в лес, как на границе зрения начал мелькать среди деревьев ее силуэт. Она нарезала вокруг нас широкие круги, передвигаясь размашистыми прыжками и время от времени забираясь на самые верхушки деревьев. Внимательно разглядывала нас, что ввергло меня в панику. Костик успокаивал меня, говоря, что это всего лишь куница, у которой, скорее всего, народился приплод, и она теперь следит, чтобы ему не навредили. Что ж, видимо, мой друг слегка преувеличивал свои познания в зоологии потому что, если моя память меня все-таки не обманывает, зверь был размером как минимум с крупную овчарку, чему ни один из известных видов куниц не соответствует, как мне подсказывает Википедия. Так или иначе, однажды в чаще леса мы набрели на широкую темную нору под корнями старого дерева, и Костик тут же объявил ее на куницы, в которой стало быть спят детеныши. Вот тут он, скорее всего, не ошибался, так как именно в этот момент Зверь внимательно наблюдал за нами с дистанции близкой, как никогда раньше. «Я помню облик куницы», — так и подмывает использовать именно это слово, только в общих чертах. У нее была вытянутая скуластая морда, очень неприятных глазу пропорций, яркая равномерно рыжая шерсть и продолговатая туловище с непропорционально короткими конечностями, как у таксы или горностая, что, кстати, для куницы не столь свойственно. Её когтистые лапы были невероятно похожи на человеческие руки вроде бы даже с противопоставленными большими пальцами отчетливее всего мне вспоминаются ее огромные раскосы и глаза с желтыми радужками и крупными круглыми зрачками которые ритмично переключались с меня на моего друга и обратно когда зверь неподвижно следил за нашими действиями ах да нормы тогда решили не трогать дальше веселее Куница с каждым разом подходила все ближе, не изменяя себе в привычке нарезать вокруг нас круги. Отчего у меня случилась паническая атака. Но Костик все равно ежедневно таскал меня в этот чертов лес. Если честно, я вообще не понимаю, почему происходящее его не настораживало. Наоборот, даже когда зверь начал преследовать нас до окраины деревни, Костик сделал вывод, что он просто прикипел к нам и теперь вот так провожает. Меня же подобные проводы совсем не радовали над чем мой друг посмеивался, называя меня трусишкой, испугавшимся безобидного зверька. К слову, Костиков, дом находился по другую сторону небольшого деревенского пруда и был прекрасно виден с моего участка. Так вот, однажды ночью, выйдя по нужде, я увидел, как вокруг его дома кто-то расхаживает, поочередно заглядывая во все окна. Я здорово перепугался, подумав, что это какой-нибудь грабитель, и кинулся было будить деда, как силуэт замер. И, как мне показалось, уставился в мою сторону. Спустя некоторое время он опустился на четвереньки и длинными прыжками удалился, перемахнув через забор. После этого случая я, наивное дитя, каждый раз перед сном, как умел молился о том, чтобы никогда, проснувшись среди ночи, не увидеть в окне, находившейся прямо напротив моей кровати, эту жуткую раскосую морду. В один прекрасный день случилось до нельзя шаблонная для всяких ужастиков вещь. Куда-то задевался мой спаниель барон, который обычно свободно шлялся по деревне и приходил в дом разве что поспать и поесть. Костик при встрече сразу объявил. «Не ссы, разыщем твоего барона». И весь день мы пролазили по округе в поисках, но пса нигде не было видно. И естественно, Костик предложил, что барон мог уйти в лес и заплутать. А стало быть, нам надо поискать там, чего мне на ночь глядя делать ой как не хотелось». Но желание отыскать пропавшую собаку взяло вверх, и я согласился. В этот раз куница не объявилась, отчего мне даже стало немного легче на душе. Мы прошли по всем известным нам тропинкам. Б безрезультатно клича пса и не заметили, как начало смеркаться. И тогда этому идиоту приперла сходить в чащу. Я отнекивался как мог, но костик был невозмутим, а возвращаться домой одному в потемках мне хотелось меньше всего. И я пошел за ним. И само собой, в чаще освещенной только лунным светом, мы основательно заблудились. И первым ориентиром, который мы смогли найти, стала та самая нора под корнями старого дерева. От вида норы меня бросило в холодный пот. А вот Костик обрадовался не на шутку. Он спокойно подошел к ней, и оттуда раздался звук возни. А потом Куница впервые подала голос. Костик широко улыбнулся и затараторил дескать, «Вот так вот они, куницы, всегда и рычат». Но то, что я услышал, никак нельзя описать словом «рык». Звук, как я его запомнил, был совсем уж непередаваемый. Монотонный, с металлическим отзвуком. Что-то среднее между жужжанием стоматологической бормашины и мычанием человека с тяжелой патологией развития. Он лишь изредка прерывался, видимо, на вдох. От этого звука у меня ком стал в горле. Возможно, я даже обделался. Таких подробностей я не запомнил. Последней каплей стала шейник барона с клоком рыжей шерсти, который я заметил на ветке неподалеку. Тогда я просто завопил, что было мочи, и рванул во все тяжкие подальше от проклятой куницыной норы. Не знаю, насколько далеко я успел убежать, когда рык куницы прервался, а через мгновение сдавленно вскрикнул костик и послышался хруст ломающихся веток. Дальнейшие воспоминания очень обрывочны. Я каким-то образом добрался до дома, где отхватил дроздов от деда за то, что шастаю до ночи непонятно где. Помню, как сквозь слезы пытался рассказать бабке с дедом о том, что произошло. Но они лишь говорили, что все это чушь, что Костика со мной сегодня быть не могло, и что барона нет в деревне, потому что мать забрала его домой. На этом мои воспоминания о тех событиях обрываются». С тех пор, как ко мне пришли эти воспоминания, мне было неспокойно, и поэтому я подавил момент и спросил мать, не помнит ли она такого мальчика Костю, с которым я дружил в детстве. Мать улыбнулась и ответила, что да, помнит. Она рассказывала, что родители Кости продали дом в деревне после того, как переехали в Москву. А я, тяжело перенеся расставание с другом, нафантазировал всякой чепухи о нем. И до кучи о псебароне, который, кстати, сдох своей смертью, весьма преклонный для собаки годы. На этом историю можно было бы заканчивать, если бы не одно «но». После моей встречи с Юлией, ни она, ни Вадим не выходили на связь. Более того, я сам пытался созвониться с ними, но оба телефона всегда были отключены. Мой двоюродный брат находился с Вадимом в весьма доверительных отношениях и по секрету просветил меня в чем дело. И то, о чем я узнал, повергло меня в шок. Дело в том, что Юлю закрыли в дурку, через неделю после нашей с ней встречи, из-за того, что она убила собственных дочь и кота до да кучи, аргументировав это тем, что они не настоящие, а настоящие уже недели как мертвы. После разговора с двоюродным братом я не нахожу себе места. Меня не оставляет бессонница. Стоит мне выйти на улицу, как на границе зрения начинает мерещиться знакомый силуэт огненно-рыжего зверя в один прыжок перемахивающего с крыши на крышу нарезающего вокруг меня круги, становящиеся с каждым днём всё хуже. Если получается заснуть, то непременно вижу во сне эту нору, из которой доносится монотонное металлическое мычание, пробирающее до костей. Теперь я не перестаю слышать его даже после пробуждения. Наверное, я поехал крышей. К сожалению, это скоро можно будет проверить, потому что вчера на мой аккаунт ВКонтакте постучался Костя. Написал, как у него все зашибись, какая работа веселая, какая жена красавица и какие дети оболтусы. А потом настойчиво позвал в гости. Я, в общем-то, уже забронировал место в автобусе. Из вещей беру только поллитра водки и разводной ключ. Очень надеюсь, что Костик поведает мне что-то такое, что заставит меня забыть все это, как страшный сон. А если нет? Ну тогда хотя бы в первый и последний раз загляну в глаза тому, кто живет и здравствует под имением моего старого друга которого когда-то утащила в свою темную нору куница.